Глава 16. Зои понадобилось очень многое найти, и она занялась этим ночью. Рэмзи уехал, но теперь она знала, куда и почему. Да, ей нужно было кое-что найти в библиотеке. Нечто такое, что позволило бы им организовать праздник, и что подготовило бы детей. Подготовил бы к школе, к нормальной жизни, ожидавшей их за стенами дома. Зоя отвергла книги вроде древних энциклопедий тех времен, когда еще не слыхали об атомах или прекрасные злоченой описания жизни святых, которые только законченный садист мог бы купить для ребенка. Ей нужно было что-то доброе, что-то такое, что можно мгновенно продать. Наверху на галерее под грудой сборников церковных гимнов она, наконец, отыскала то, что нужно. И даже присвистнула. Светло-серая обложка с изображением лондонских крыш — Два мальчика, что спускались вниз с кровли собора святого Павла. Зоя посмотрела на дату на внутренней стороне переплета. Это было второе издание, не первое. Но все равно стоившее целого состояния. Раннее издание сказки по крышам. Она показала книгу детям довольно неохотно и объяснила, что ее нужно продать. «Но это та книга, которую мы читаем. Еще не закончили», — застонал Патрик. «Мы даже не знаем, добрался ли Дельфин». «Да Галеона королева в Нижних Землях! Ее же пираты схватили!» «У меня она есть», — возразила Зоя. «В электронной книге. Не беспокойся. Можно иметь множество экземпляров». «Ну, а я беспокоюсь», — заморгал Патрик. «Понимаю», — кивнула Зоя. «Но поверь мне, дело того стоит. Мы устроим праздник в честь Хэллоуина». Мальчики разенули рты. «А, «А девочки смогут прийти?» — спросил Шеклтон. «Все смогут прийти», — кивнула Зоя. Мэри посмотрела на нее. От лекарств она стала сонной, медленно реагировала на все. «А что за праздник? Вроде Самайна?» «Нет», — решительно ответила Зоя. «Это никуда бы не годилось». «Детский праздник. Я подумала, мы могли бы отлично украсить дом и устроить всякие развлечения, но ну, ловить зубами яблоки в воде и так далее». «И будет абсолютно много конфет?» — уточнил Патрик. И «Абсолютно много имбиря», — добавил Харри. «Имбиря?» «Он имеет в виду шипучку», — пояснил Патрик. «О, конечно», — поняла Зоя. «Ну да, все это будет. Я подумала, мы пригласим всех тех, с кем вы будете ходить в школу». «Ох!» — выдохнул Патрик. «Они все ужасные», — заявила Мэри. Шеклтон уставился в сторону. «Ну», — доверительным тоном заговорила Зоя, — «Мне кажется, что мы можем соорудить для вас потрясающие костюмы и пригласить всех. Мы украсим дом и устроим праздник из всех, какие только можно представить. И тогда все поймут, что вы суперкрутые. И даже та девочка, которую ты укусила». «Стефани!» — огрызнулась Мэри. «Она сказала, что моя мама сумасшедшая». Зоя хотела было предложить помириться, но тут же сменила курс. «Стефани, ладно, мы можем ее осадить». «Ты это о чем?» явно заинтересовавшись, спросила Мэри. «Но «Ну, ясно же, мы постараемся быть со всеми добрыми и любезными». «Мэри не будет», — возразил Патрик. Мэри собралась было нахмуриться и огрызнуться, но в итоге пропустила все мимо ушей. «Но в данном случае», — продолжала Зоя, «мы будем со всеми самолюбезность, а потом, когда она придет...» «Она может и не прийти», — буркнула Мэри. «Всем захочется прийти», — сказала Зоя. «Уж поверь мне». Так что вы будете рады всех видеть, но когда придет Стефани, вы можете изобразить что-то вроде «О, это ты, ну надо же!» Я тоже так сделаю. «Так это ты, Стефани?» И это будет очень неприятно. Она мне сказала, что моя мама в дурдоме. «Ну вот, это нас оправдывает. Смягчающее обстоятельство». «А я могу ее укусить?» — звизгнул Патрик. «Нет», — возразила Зои. «Я решительно против. Мы никого больше не кусаем». «Мягчущие обстоятельства», — настаивал Патрик. «Все равно нет». «А какой у меня будет костюм?» — робко спросила Мэри. «Какой захочешь, принцесса-зомби-страшная ведьма?» «И мы получим столько денег за какую-то книгу?» — спросил Шеклтон. Дети собрались вокруг Зои, когда она просматривала снимки и цены на eBay. Эта торговая компания предлагала такое множество всего, что трудно было отвести глаза. «К тому времени, когда всем пора было ложиться спать, они нашли достаточно для отличной вечеринки. А к тому времени, когда вернулся Ремзи, «Черт побери!» — пробормотал он, уставившись в экран. «Ну и ну!» «Спасибо!» — кивнула Зоя. Она заранее отправила ему сообщение, спрашивая, можно ли составить список. «Вы так добры, что позволили столько потратить!» «Ну, я вряд ли согласился бы, если бы не знал вас!» Зоя встала, смущенно отошла подальше. Рэмзи прекрасно все понял и нахмурился. «Я... простите за тот вечер», — пробормотал он. «Нет, это я...» — выпалила Зоя, не успев подумать, и тут же уточнила. «Извините, все в порядке. Забудьте». Он грустно кивнул. «Как там дела?» — мягко спросила Зоя. «Как сегодня?» Рэмзи глубоко вздохнул. Они отошли подальше от детей. Для него это было нечто новое, то, что он мог об этом поговорить. «Там, ну...» «Хорошие новости, мне так кажется. Трудно понять, я узнавал в полиции. Сказали, я могу отменить запретительный судебный приказ». Он покачал головой. «Она... она, похоже, не представляет теперь угрозы». «Хорошо», — решила Зоя. «Это ведь хорошо». «Это значит, что дети могут...» Рэмзи снова покачал головой, глядя на четверых, хохотавших перед компьютером. «Ох», — вздохнул он. «Ох, чертовы наркотики! А теперь она расплачивается!» Он с трудом сдерживал слезы. «Это так жаль! Я вел себя глупо!» «Ничего подобного!» — фыркнула Зои. «Вы не сделали ничего предосудительного?» Она протянула ему бумажное полотенце, и он поблагодарил ее. «Хотите отвезти их к ней?» — спросила Зоя. «Шеклтон откажется Натрис. вздохнул Рэмзи. «Он ведь помнит. Он видел мать в самом худшем состоянии. И она снова и снова предавала его. А Патрик вообще ее не знает. У него никогда не было мамы. А Мэри? Да. Да, возможно, я отведу к ней Мэри. Он провел ладони по волосам. Но это будет огромным потрясением для нее. Зоя подумала о той безмятежной женщине с пустым взглядом, которая довольствовалась тем, что сидела рядом и поглаживала ее руку. «Заранее не угадаешь?» Сказала она. «Может быть...» «Просто оказаться рядом...» «Вы так думаете?» «Нет», — призналась Зоя. «Но думаю, что в этой жизни нам иногда приходится принимать то, что мы можем получить».